Гипопотам. В болоте жил гипопотам. Но ну, что он мог увидеть там? Чем обрадоваться мог? Весь день лежал и грустно мог. Лягушек хор его дразнил. Никто бедняги не звонил, ведь телефонов нету там. Где грустно мог гипопотам. гипопотам, гипопотам, ему кричали тут и там, гипопотам, гипопотам. Так по утрам стучал там-там. Сосед ближайший, крокодил, порой в гости захотил, вернее в гости заплывал. Недобрительно кивал гипопотам. Гипопотам, тебе бы лазать по горам. тебе бы плавать по морям а ты лежишь и мокнешь зря и отвечал гипопотамам ты брат умён не по годам в моих делах большой судья а мокнешь так же как и я с тех пор уже который год он с крокодилом спор ведёт пока не он не крокодил Вы в борьбе не победил.